Издательство «Эксмо». Катя Водянова. Трактир «Полярная лисица». Глава первая. Встреча с королем мечта для множества людей, а мне она испортила отличную охоту. Битую неделю я слонялась по диким землям, слушала натье Курта, выслеживала трехлетнего шипоглавы, заманивала его поближе к своему убежищу и уже готовилась прикончить, как в мою законную добычу выстрелили магической пулей. Злость забурлила в крови. Захотелось по-быстрому объяснить наглецу, что не стоит вставать между девушкой и ее мечтой. Но всадник подскочил ко мне, приподнял шляпу и сверкнул знаменитой улыбкой ривертонгов. Уже 500 лет ее изображали на монетах и купюрах. А конкретно этого, Эдмона III, нынешнего правителя королевства, нам показывали в академии на таком количестве портретов, что я запомнила его черты лучше, чем лица большинства родных. «А ты везучая девушка», — подмигнул он и поднял пистолет. «Имперский, двухзарядный, дорогая и новомодная штука, абсолютно бесполезная в диких землях, без магических пуль. Если бы я не проезжал мимо, шипоглав бы тебя растоптал». «Прикончи его!» Сразу же раздался где-то в голове противный голос Курта. По счастью, его слышала только я. «Одним махом получим рога и королевскую кровь!» Еще сердце, печень, глаза... М -м -м. Столько сырья! Мы завоюем мир!» Дальше я не стала его слушать. Из-за холма уже выезжала многочисленная королевская охрана. Отборные и могущественные бойцы, среди которых хватало замаскированных магов. Пускай для меня они и не слишком страшны, но схватка выйдет кровопролитной. А это обрадует только Курта. «Благодарю вас, ваше величество». Я присела и склонила голову, точно как учили в академии. «Ты из благородных?» — удивился Эдман и подъехал еще ближе. «Как оказалось в диких землях?» «Слышал, сюда отправляют только преступников». Он попал в точку. В королевстве не любили магов, поэтому ссылали их в закрытые города вроде Дагры. Те же из нас, кто приступал закон, лишались и этого прибежища, отправляясь прямиком в дикие земли». Когда-то здесь гремели войны, и отголоски заклинаний до сих пор остались в местных пустырях, порождая опасные природные явления и монстров. Я в некотором роде тоже преступница и заслужила остаться здесь. Но признаваться в своих проступках его величеству не собиралась. Брожу по делам, собираю травы. Я тряхнула корзинкой, в которой болталось несколько пучков, сорванных по приказу Курта. Он тут же забубнил, призывая всех прикончить, Пришлось усыпить. По делам Эдмон расхохотался и обернулся к командиру стражи, чтобы тот поддержал веселье. «И почему же тебя еще не съели, красавица?» В мне я серьезно сомневалась. Недельный поход никому не добавит привлекательности, разве что фамильная красота Марвейнов, доставшаяся мне от бабки. Проглядывала даже сквозь слой грязи и мужской охотничий костюм. Перед побегом у меня не было времени как следует собраться. Пришлось позаимствовать вещи у тех, кто отправился меня ловить. «Потому что я сама кого угодно съем». Я мило улыбнулась его величеству, и тот рассмеялся еще сильнее, наивный. Думал, что это такая шутка. «Ты мне уже нравишься. Люблю дерзких. А вот мучиться от любопытства не очень, так что выкладывай». Слышала знать, из королевства полюбила охоту в диких землях. Вот и решила открыть здесь небольшой трактир. Путником будет где отдохнуть в безопасности и поесть горячей еды. А мне — небольшой и приятный доход. Правда, пока еще только готовлюсь принимать гостей. Бред полнейший, но я надеялась, что светлые волосы и наивная улыбка в достаточной степени намекнут его величеству на мою беспросветную тупость и не подтолкнут к геройству. А то доставят бедную потерявшуюся девушку прямиком в дагру, в руки ждущего меня правосудия. И пускай не совершила ничего противозаконного, по их меркам, и я законченная злодейка. Дело в том, что у каждого мага есть свой зверь источник его дара, дающий второй облик. У меня же таких зверей 10. А еще припрятан артефакт, позволяющий отбирать и присоединять других. Поэтому и брожу по диким землям и не боюсь попасться кому-нибудь на зуб. Эдман об этом не знает. Для него я бестолковая и слабая девушка. Неизвестно, как оказавшаяся на пути у Шипоглава. «Ты одна здесь?» — удивился он. Женщины в королевстве слабы. Они на прогулку без сопровождения не ходят. Поэтому его величество все никак не успокоится. Надо срочно что-нибудь придумать, иначе чего доброго заподозрит неладное. Тогда либо побег и прощай, мой прекрасный, обустроенный дом и заготовка под заклятие. Либо кровопролитная драка, из которой, не знаю, выйду ли победительницей. Все же противников многовато. «С мужем!» Я потупила взгляд и заставила щеки покраснеть. «Мы совсем недавно поженились, решили вместо путешествия отправиться сюда и открыть трактир». «Однако...» Наверняка Эдмон Третий не слишком высоко оценил умственные способности моего гипотетического мужа. Но озвучивать свои мысли не стал, как и теории, почему нас до сих пор не съели. Вообще-то дикие земли не так уж опасны, особенно для вооруженных групп и сильных магов. Достаточно проявлять осторожность и обходить зараженные магией места вроде пепельных смерчей или перевернутых миражей. Ну и давать сдачи, если нападет кто-то из местных монстров. Здесь все были не прочь разнообразить рацион свежей человеченкой, включая тех, кто в обычное время мирно раскапывал коренья или подбирал упавшие желуди как шипоглавы. Я с тоской проводила взглядом так необходимую мне тушу, которую королевские егеря уже потрошили, срезая куски деликатесного мяса, чтобы закоптить над костром. Курт меня сожрет за то, что упустила добычу, и снова трачу время впустую. А не занимаюсь подготовкой нашего с ним заклятия. Не надо бояться. Снова заговорил Эдман. Больше этот кабан ни на кого не нападет. Шипоглав втрое больше рядового кабана и скорее ящер, чем зверь но спорить с его величеством себе дороже. Вдруг все же успокоится и уедет отсюда, оставив меня в покое. «Или давай поднимем этого шапоглава и докажем, что он еще как может напасть!» Прошелестел в голове Курт, уже сбросивший мои чары. «Нельзя быть такой слабохарактерной! Видишь добычу — берешь ее! Под таким девизом жили маги в наше время!» Это закончилось тем, что они чуть не уничтожили наш мир, оставив пригодными для жизни несколько клочков земли, на которых сейчас располагались королевства, империя и закрытые города магов. Я к такому не стремилась. Скорее, хотела немного покоя, чтобы ни от кого не прятаться и не трястись за свою жизнь. В какой стороне твой трактир? Его величество подъехало совсем близко, теперь его лошадь дышала мне в лицо. А кровожадный курт заходился от злобы. «Хочу поглядеть на него и познакомиться с твоим мужем». «Вот там!» Я неопределенно махнул рукой. «Но мы только начали наводить порядок, пока внутри полная разруха. Плевать. Была бы крыша над головой и возможность выспаться без завываний местных тварей. Берн!» Его Величество обернулся к одному из егерей. «Возьми, очаровательную!» «Как тебя зовут, дева?» «Вопрос на сотню тысяч. Моя настоящая семья была достаточно известна в королевстве, так что бренда Марвейн отпадала. Дэна тоже. Не хочу, чтобы до бургомистра дошли слухи, где сейчас прячется его бывшая помощница. Надо придумать что-то новое. Гвендолин. Поклонилась я его величеству. Выдай свободную лошадь, очаровательный Гвен. Но не тиска ее слишком сильно. Мы же пока не знаем, что у нее за муженек». Его слова снова поддержали заливистым смехом, как удачную шутку. «Должно быть, он очень суров, если решил открыть трактир посреди диких земель». Рослый егерь подъехал ко мне и протянул по Затем спрыгнул на землю и помог забраться в седло достаточно деликатно. Наверняка тоже испугался тронутого на голову мужика, притащившего жену в дикие земли. «Глупый, не знал, что больше всего здесь стоит бояться совсем не его». Дальше меня пропустили вперед, чтобы указывало дорогу, а двое стрелков пристроились по бокам, на случай, если вздумаю, завести их в ловушку. Его Величество оттеснили в середину отряда и не выпустили оттуда, хотя тот изо всех сил рвался приблизиться и поболтать со мной. И к лучшему, мне одного курта хватало. Бледный зеленый призрак появился в воздухе неподалеку от моей лошади и почесал голову. «Ты же не собираешься привести их к нам домой?» Как будто у меня были другие варианты. Найденный Куртом особняк сохранился не лучшим образом, и порядок я успела навести всего в паре комнат, но ничего другого на примете не было. «Идиотка!» — продолжал зудеть он. «А если кто-то спустится в подвал?» «Это вряд ли. Дверь туда я надежно зачаровала, чтобы никто посторонний даже не приблизился» а вот к винному погребу оставила открытой и даже очистила от паутины. Правда, за 500 лет там вряд ли сохранилось что-то, кроме уксуса. Но этого хватит, чтобы соблазнить случайных охотников за ценностями древних магов. В подвале располагалось то, что держало меня в диких землях и помешало просто сбежать от Эдмона. Вычерченная на полу схема, которая станет основой для будущего заклятия. Вот доведу приготовление до конца. Запитаю его силой. И никакие короли и бургомистры больше не будут страшны. Ну, хорошо. Они не проберутся в подвал. Поверят твоим сказкам о трактире. Но кого ты предъявишь им в качестве мужа? Я сочувственно улыбнулась призраку. Вот с этим проблем точно не будет. У меня как раз припрятан отличный кандидат.